Ну, Твое мнение, инспектор. Дальше. Ты ждешь подвох. Почему мол этот чертов Люпен отдает мне дельца вместо того, чтобы самому им заняться, отыскать убийцу и чистить его. Ну, вопрос, разумеется, логичный. Но есть одно но. У меня нет времени. Я сейчас занят по горло. Ограбление в Лондоне, в Лазанне, подмененный ребенок в Марселе, спасение девушки, которая подстерегает смерть. Ну, все, на меня свалил сразу. И вот тогда я подумала: а не передать ли дело моему другу Гонемару? Вот теперь, когда оно наполовину распутано, он вполне с ним справится. А какую службу я ему сослужу? Как сможет он отличиться? Ну, сказано сделано. В 8:00 утра я послал тебе на встречу типа с апельсиновыми корками. Ты попал на крючок и в девять уже трепыхался здесь. Ну вот и все. История кончена. Но вскоре ты вероятно узнаешь профессию покойной. Какая-нибудь танцовщица или певичка из кафе Шантана. И еще похоже, что преступник живет неподалеку от Pont Neuf, скорее на левом берегу. Итак, все улики на лицо. Я вручаю их тебе. Трудись. У меня у меня остается только кусок шарфа. если тебе будет нужен весь шарф целиком, принеси мне другой конец, тот, что правосудие обнаружат на шее убитый. Принеси его ровно через месяц, день в день, 28 декабря. В 10:00 утра ты обязательно меня застанешь. И не сомневаюсь, все это очень серьезно, дружище, клянусь тебе. Никакого подвоха. Смело вперед. А, да. Ещё одна важная деталь. Когда будешь арестовывать типа в монокле, помни, он левша. Прощай, Старина. Желаю удачи. Хм. Нет. Не, не, это всё вздор. Куча предположений и, и на чем не основанных гипотез. Нет. И я на это не клюну. Когда главный инспектор добрался до набережной Орфевр 36, он твердо решил считать происшедшее сущей ерундой. Вы видели шефа? Нет, он вас спрашивал. Спрашивал? Да, поезжайте к нему. Куда? На улицу Берн. сегодня ночью совершено убийство. Правда? Кого убили? Э, толком не знаю, кажется, певицу из кафе Шантана. Черт меня побери. Через 20 минут Он вышел из метро и направился на улицу Берн. Убитые, известные в театральном мире под прозвищем Дженис Сапфир, жила в скромной квартирке на третьем этаже. Полицейский провел инспектор в дальнюю комнату, где уже находились следователь и начальник сырты господин Дюдуи. Оглядевшись, Ганимар вздрогнул. Он увидел лежащий на диване труп молодой женщины, судорожно зажавший в руке обрывок красного шарфа. На плече видны были две раны. Кровь на них уже запеклась. На лице искажённом конвульсиями и почерневшем застыла гримаса безумного страха. Следователь закончил осмотр. Мои предварительные выводы совершенно однозначны. Жертву сначала дважды ударили ножом, потом задушили. Черт меня побили. Но ну, на шее же нет синяков. Да, удушить могли шелковым шарфом, который носила жертва. Защищаясь, она вцепилась за него обеими руками. Но почему осталась только половина? Где другая часть? Другую, наверняка, запачканную кровью, скорее всего, унес убийца. Хорошо видно, что кусок торопливо откромсали ножницами. Мерзавец Люпен всё предсказал, как будто видел это собственными глазами. А каковы мотивы преступления? Замки взломаны, в шкафах все вверх дном. У вас есть какие-нибудь предположения, господин Дюдьви? Я позволю себе выдвинуть гипотезу, основанную на показаниях служанки. Убитая, обладавшая скромными певческими данными, но славившаяся красотой Два года тому назад совершила поездку в Россию откуда вернулась с великолепным сапфиром подарком какого-то вельможи дженни сапфир как прозвали ее с тех пор очень гордилась им хотя из предосторожности никогда не носила приходится предположить что причиной преступления был этот самый сапфир А горничная знала, где хранится? камень? Нет, этого не знал никто. Беспорядок в комнате, скорее всего, свидетельствует о том, что убийца это тоже был неизвестным. Во странный вид Ганнивар. Что стряслось? Вы кого-то подозреваете? М -м -м, никак нет. Шеф. Тем хуже? тем хуже? Служба сюрте нуждается в громком деле. Уже несколько подобных преступлений остались нераскрытыми. На этот раз убийца должен быть пойман и побыстрее. Трудновато, шеф. Но это необходимо. Послушайте Ганимар. По словам горничной Дженни Сафир вела очень э, размеренный образ жизни. В течение целого месяца каждый вечер после театра ей наносил визиты какой-то господин, остававшийся у неё с половины 11 до полуночи. Он, а, светский человек, утверждала Дженис Оффер. Он хочет на мне жениться. Но этот светский человек принимал все мыслимые предосторожности, Чтобы остаться незамеченным, поднимал воротник и опускал поля шляпы, когда проходил мимо Привратницкой. А Женни Сапфир еще до его прихода отпускала горничную. Надо отыскать этого типа. Он не оставил никаких следов. О -о, ни малейших. Ясно, это крепкий орешек. Он всё тщательно подготовил и пошел на мокрое дело, надеясь выйти сухим из воды. Ганимар я рассчитываю на вас. Размышляя и прогуливаясь, Ганимар вдруг остановился, пораженный и смущенный. Он попал во двор того самого дома на улице Сюрен, куда Люпен завлек его несколько часов назад. Какая-то сила, более могучая, чем его воля, вновь привлекла его сюда. Разгадка тайны была здесь. Здесь были все условия задачи. Утверждение Люпена оказались столь точны, выводы столь справедливы, что Ганимару до глубины души, потрясенному чудесно сбывшимся предсказанием, ничего не оставалось, как продолжить расследование с того места, где остановился его враг. Не в силах более сопротивляться, он поднялся на четвертый этаж. Квартира была открыта, никто не притронулся к вещественным доказательствам. Он сунул их в карман. С этого момента Он действовал совершенно механически, словно подчиняясь воле хозяина, которого не смел ослушаться. Если предположить, что незнакомец жил неподалеку от Поннеф, то надо было найти по пути от моста до улицы Берн большую кондитерскую, открытую допоздна, где были куплены пирожные. Поиски оказались недолгими. Хозяин кондитерской у вокзала Сен-Лазар предъявил Ганимару картонные коробки, идентичные той, что была у него. Вдобавок одна из продавщиц вспомнила, что вчера вечером обслуживала господина в монокле, прятавшего лицо в меховой воротник.